7. Посмертные путешествия Уильяма Кордера В «Вещих снах» Эн Мартен всегда присутствовал красный амбар ее соседа, который получил свое прозвище не из-за цвета досок, а из-за потустороннего свечения, которое он излучал в сумерках. В местных восточно-английских преданиях такая игра света обычно означала, что место несет дурное предзнаменование или что это – «Идеальное место для свиданий». Прошел почти год с тех пор, как ее падчерица Мария Мартен ушла в амбар со своим любовником Уильямом Кордером, сыном богатого фермера. Мария уже родила одного незаконнорожденного ребенка и недавно произвела на свет другого от Кордера, но последний умер совсем маленьким и был похоронен в соседнем поле. В Англии 1820-х годов связи и деторождение вне брака были поводом для ареста. Кордер сказал Мартенам, что констебль приедет арестовать Марию за рождение детей вне брака и предложил ей поспешно бежать с ним в Ипсвич, чтобы обвенчаться. «Если я попаду в тюрьму», напомнила Мария Уильяму Кордеру, «ты тоже». Чтобы не быть замеченной на пути к зданию суда, Мария переоделась в мужскую одежду, но почему-то не сняла сережек, зеленый платок с шеи и маленький гребень в волосах. На голову она надела мужскую шляпу. Эн попрощалась со всеми, когда они вышли из двух отдельных дверей и направились к амбару. Кордер сказал, что договорился о том, что там их встретит карета и отвезет в дом в Ипсвиче. Позже младший брат Марии, Джордж, рассказал, что в тот день, когда пара якобы уехала, он видел, как Кордер вышел из сарая один с лопатой на плече. Мужчина заверил Мартенов, что парень, должно быть, ошибся. Это наверняка сосед сажал деревья на холме. Вскоре соседи заметили отсутствие Марии. Миссис Стоу, которая жила ближе всех к красному амбару и у которой Кордер одолжил лопату, спросила о ней во время уборки урожая, когда увидела, что мужчина дома помогает матери. Он заверил ее, что Мария живет не очень далеко, несмотря на многочисленные противоречивые слухи об обратном. Миссис Тоу спросила, будут ли у Марии еще дети теперь, когда они якобы поженились. «Нет», — ответил Кордер, «у Марии Мартен больше не будет детей». Застигнутая врасплох, миссис Тоу спросила, «почему? Она же еще очень молодая женщина». «Нет», — сказал он, «поверьте мне, больше у нее ничего не будет. У нее было достаточно». «Она далеко отсюда?» — снова спросила миссис Тоу. Он ответил, «Нет, она недалеко от нас. Я могу пойти к ней, когда захочу, и знаю, что когда я не с ней, никого больше там нет». Марию не видели целый год. Эн ни разу не выходила с ней на связь напрямую. Кордер поддерживал связь с ней и ее мужем, Томасом Мартеном. Он либо писал письма, либо виделся с ними во время визитов на соседнюю семейную фирму. Несмотря на то, что Мария была дочерью бедного ловца Кротов, девушка умела читать и писать. Поэтому ее семья была огорчена тем, что она не написала ни одного письма домашним. В какой-то момент Кордер объяснил, что она страдала от опухоли в руке, которая не позволяла ей писать. В другой раз он обвинил почтовое отделение в том, что письмо, которое, по его словам, Мария отправила отцу, пропало. Время шло, и кошмары Н. становились все страшнее. Она неохотно поделилась своими опасениями с мужем. «Думаю, я на твоем месте пошла бы» и осмотрела красный амбар. Мне очень часто снилась Мария, и уже дважды на Рождество мне привиделось, что ее убили и похоронили в красном амбаре. На вопрос, почему жена не сказала ему об этом раньше, она ответила, что боится, как бы он ни подумал, что она суеверна. Томас Мартен схватил свою лопатку, острый металлический инструмент, которым он убивал кротов, и направился к красному амбару. Он начал ковыряться в полу и вскоре заметил, что земля там, где недавно покоился урожай кукурузы, стала мягче. Он расчистил почву и нашел сильно разложившийся труп дочери. Зеленый платок все еще был туго завязан вокруг ее шеи. Ее гребень и серьги валялись среди запекшейся крови и обнаженных скелетированных конечностей. Он позвонил властям, которые сделали все возможное, чтобы оценить место происшествия, несмотря на то, что у них не было соответствующего оборудования или большого опыта в расследовании убийств в их крошечной деревушке Полстед. Местный хирург сделал записи о состоянии тела Марии, пока она еще лежала в неглубокой могиле, затем Несколько мужчин подняли ее труп, положили на дверь, чтобы отвезти в местный паб для более тщательного осмотра. Когда они попытались сдвинуть ее с места, гниющая рука упала на пол сарая. Они обнаружили следы огнестрельного ранения в лицо и другие раны. От удара ножом, удушения и волочения по земле. Они пришли к выводу, что кто-то должен немедленно найти Уильяма Кордера. В Лондоне офицер полиции обнаружил мужчину в семейном доме его новой жены, которую он нашел после размещения объявления в газете «The Times». Там он написал, что оплакивает недавнюю потерю главы семьи, совершенную рукой провидения, и выражает надежду найти подходящую замену. Офицер трижды спросил Кордера, знал ли он кого-то по имени Мария Мартен. и каждый раз мужчина уверял его, что нет. Довольно скоро Кордера арестовали и вернули домой, чтобы он предстал перед судом за свое преступление. Тем временем в сонном полстыде, где жила семья Кордера, в Беррисент-Эдмундсе, где должен был состояться судебный процесс, разразилась бурная деятельность. Репортеры съезжались со всех близлежащих городов и даже из Лондона, чтобы освещать расследование и суд. Жестокий и непристойный характер преступления возбудил любопытство жителей деревни. Возле красного амбара проповедник собрал толпу из почти пяти тысяч зевак, осуждая гнусное деяние Кордера, который уже носил новое прозвище «Кордер-убийца» в городских сплетнях и народных песнях. Толпы посетителей развлекали также камера-обскура, и различные импровизированные пьесы, изображающие преступления в ужасающих деталях. Матери Уильяма Кордера пришлось пригрозить драматургам за использование имени ее сына, так как он еще не предстал перед судом, но все равно происшествие было у всех на устах. К тому времени, как 7 августа 1828 года начался судебный процесс, люди из всех слоев общества заполонили Берисент Эдмундс, в безумном предвкушении. Дождь лил на зонтики и шляпки зевак. Женщинам, как правило, не разрешалось входить в зал суда, поэтому они смотрели на все через окна и разбили несколько стекол. Самые злобные люди коротали время, крича «Он идет! Он идет!», чтобы вызвать переполоху зевак, пока те не поймут, что это ложная тревога. Когда прибыли судебные чиновники, Им было очень трудно пробиться сквозь неуправляемую толпу. У некоторых были сорваны судебные парики, а один даже потерял мантию. Наконец появился Кордер. Его молодое веснущатое лицо выделялось над красивым сюртуком с бархатным воротничком, аккуратно сочетавшимся с шелковыми чулками и лодочками. В первый же день суда обвинение выступило с речью. Разбирательство периодически прерывалось, из-за шумных беспорядков на улице, и осажденные констебли обещали посадить зачинщиков, если они будут упорствовать. Когда суд закрылся на целый день, предприимчивые зеваки, многие из них женщины, к черту приличия, полезли по лестницам на крыши близлежащих зданий, чтобы попытаться взглянуть на заключенного. Женщины всех сословий проявляли живой интерес к исходу судебного процесса. Одна дама из высшего общества сказала репортеру, что с нетерпением ждет возможности увидеть повешение человека, который так бесчеловечно убил молодую девушку. Своим весом они могли обрушить крышу здания. В результате запрет на присутствие женщин в зале суда был снят. Констебли оставались на страже, ожидая новых выходок от шумных зевак до конца процесса. На следующий день Кордер начал слабо защищаться. Осудив несправедливое обращение со стороны прессы, он заявил, что обезумевшая Мария застрелилась после ссоры. Прокуроры назвали его объяснение смехотворным, учитывая все другие повреждения на теле Мартен. После 25-минутного обсуждения присяжные вынесли обвинительный вердикт. Кордер опустил голову на грудь. «Уильям Кордер!» председатель суда, поправляя парик. «Теперь мой самый болезненный, но необходимый долг объявить вам о приближающемся конце вашей смертной жизни». Обвиняемый сильно дрожал на протяжении всей остальной речи судьи, а тюремщики время от времени подпирали его к стойке. «Теперь мне ничего не остается, как вынести вам страшный приговор. Он гласит, что вы должны быть доставлены обратно в тюрьму откуда вас привезли, и вас доставят оттуда в следующий понедельник на место казни. Вы будете казнены через повешение, пока не умрете, и ваше тело будет впоследствии вскрыто и анатомировано. Да помилует Господь Бог всемогущий в своей бесконечной благости вашу душу». Председатель суда немедленно покинул зал и сел в ожидавшую его карету, в то время как тюремщики отнесли рыдающего Кордера обратно в камеру. Возбуждение от судебного процесса уступило место оживлению по поводу исполнения приговора. Привычное дерево для повешений не годилось, так как Уильяму Кордеру пришлось бы слишком далеко пробираться к нему сквозь плотную толпу. Поэтому рабочие прорыли дыру прямо в стене тюрьмы, поставив под виселицей платформу, которая в нужный момент должна была опуститься». Публичные казни всегда были напряженными событиями, но наш обычный образ толпы, жаждущей крови осужденных, не полон. Преступления, приговоренных к повешению, сильно различались, и иногда у виселицы вспыхивали беспорядки, когда друзья и родственники пытались спасти своих близких от петли. Это усугублялось осознанием того, что хирурги поджидают в засаде, чтобы препарировать тела самых страшных преступников, что в то время было запрещенным для большинства людей. В конце концов, связь между вскрытием и убийцами была настолько сильна, что было очень трудно убедить людей добровольно завещать свои тела науки. Кордер был настолько непопулярен, а его преступление настолько отвратительно, что никто не рискнул бы своей жизнью, чтобы спасти его останки после смерти. Но при такой огромной толпе и столь бурном судебном разбирательстве Деревенские чиновники должны были принять все мыслимые меры предосторожности. Пока люди, строившие виселицу, ломали кирпичи снаружи тюрьмы, Кордер написал признание, в котором сознался, что стрелял в Марию Мартен и похоронил ее в красном амбаре. В понедельник около 10 тысяч пар глаз уставились на осужденного, когда он ступил на эшафот. Кордер едва успел оглядеть красивые холмы, и вечно зеленые леса, окружавшие тюрьму Берри Сент-Эдмундса, прежде чем его глаза закрылись навсегда. После всего лишь двухдневного судебного процесса его короткая жизнь закончилась, но работа его трупа и работа охотников за реликвиями только началась. Когда тело Кордера внесли обратно в тюрьму, толпа взбудоражилась. Зрители требовали куски висящие веревки – типичный сувенир печально известных казней. Журналисты сообщали, что один сотрудник музея даже приехал из Кембриджа в надежде купить кусок петли для коллекции. Со своей стороны палач лукаво подтвердил. «Я получил то, что получил. И это все, что я скажу, кроме того, что это была очень хорошая веревка». Через час после смерти Уильяма Кордера окружной хирург Джордж Крит уже делал длинный разрез по центру его тела, сдирая кожу, чтобы обнажить грудные мышцы, прежде чем выставить труп на всеобщее обозрение. Это было обычной практикой в то время и частью публичного унижения убийц, осуществляемого для сдерживания будущих преступников. По крайней мере, на теле Кордера все еще были шелковые чулки и брюки, в то время как тысячи людей глазели на его освеженный труп. К вечеру, Когда кровожадность публики наконец пошла на спад, за дело взялись эксперты. Художники сделали посмертные маски и френологические гипсовые слепки его головы. Френология – одна из первых псевдонаук в современном понимании, основным положением которой является утверждение о взаимосвязи между психикой человека и строением поверхности его черепа. Предприимчивый палач собрал то, что осталось от прекрасной одежды повешенного, и обнаженный труп был доставлен в окружную больницу в Сафалке. На следующий день студенты-медики и анатомы полностью препарировали кордера. И поскольку любая часть тела мертвого убийцы была доступна местным врачам, вполне вероятно, что в этот момент они удалили значительный кусок его кожи, чтобы переплести в нее книги, О судебном процессе над ее владельцем. Упоминание об этом артефакте отсутствует даже в самых подробных современных описаниях истории кордера. Это может быть связано с тем, что доктор Крид сделал ее для своей личной коллекции, где она оставалась до тех пор, пока он не завещал ее коллеге-врачу, прежде чем Том наконец попал в общественный музей. Крид сделал анатомический препарат из сердца кордера и начал готовить его скелет. для последующего сочленения и демонстрации в больнице. «Таким образом, я смогу показать посетителям нашей больницы», писал Крит, «скелет, сердце и слепок внешних черт головы и лица этого ужасного убийцы». Врач был так доволен ярко выраженными шишками на голове, они соответствовали френологическим представлениям о скрытном, жадном и разрушительном поведении, которое Кордер проявлял в жизни, что послал слепок, Одному из ведущих светил этого направления, доктору Иоганну Шпурцгейму. «Я был очень доволен, когда вернулся из Парижа и нашел слепок черепа убийцы», воодушевленно писал Шпурцгейм, который вы были так любезны прислать для моей коллекции из за которой я приношу вам мою искреннюю благодарность. Помимо очаровательных шишек на голове великих гениев, френологов больше всего интересовало то, что Их популярная тогда псевдонаучная теория могла рассказать о внутреннем мире самых кровожадных убийц. В дополнение к выводам Крида, Шпортсгейм отметил, что Кордер, должно быть, был человеком с низкой самооценкой и неразвитым интеллектом. Однако ученый был очень заинтригован областью черепа, которая, по его мнению, отвечала за экстраординарность или склонность к религиозности или суевериям. Мне хотелось бы знать некоторые подробности личной жизни Кордера, касающиеся его голоса и способности подражать. Были ли эти качества активны сами по себе или только в сочетании с эротизмом, скрытностью и стяжательством? Великое развитие этой экстраординарности также возбуждает мое френологическое любопытство. Кордера расчленили так же, как впоследствии и разобрали красный амбар. Охотники за реликвиями собирали сувениры с места преступления и превращали их в табакерки и другие предметы, в то время как полицейское дело только становилось профессией. И незадолго до появления фантастических историй о детективах газеты и книги взахлеб сообщали о самых страшных преступлениях того времени. Такие случаи, как дело Кордера, привели к возникновению коллективного желания владеть памятными вещами со знаменитых мест убийств, Такой феномен называется Мордербилия – Мердеро предметы коллекционирования, связанные с убийствами или другими насильственными преступлениями. Сложное сочетание мотивов может психологически побуждать, собирать предметы, связанные с убийством. С этими объектами убийца превращается из потребителя тел других людей, в потребляемое, как физически, поскольку он превращается в объект, так и культурно поскольку становится объектом поп-культуры такой, как пьесы или баллады об убийстве. Обладатели таких реликвий вновь обретают чувство контроля. Это объясняет, почему так много женщин были зрителями на суде во время казни и при вскрытии тела Кордера. Жуткое зрелище, которым наслаждались зеваки, когда проходили мимо вскрытого тела преступника, это то же самое, что привлекает нас в преступлениях сегодня. Смесь отвращения – И восхищение, приправленное жаждой мести против насилия, превращает смерть в развлечение для живых. И по сей день люди глазеют на труп Кордера, или, по крайней мере, на предполагаемые его части, в музее Мойс Холл в Сент эдмундсе Том, переплетенный в кожу преступника, это лишь одна из многих английских книг того периода, которые якобы сделаны из кожи женоубийц. В Бристольском музее М. Шед, хранится предполагаемый антроподермический переплет, в котором записана стенограмма судебного процесса 1821 года над Джоном Хорвудом, который, после множества нападений, включая использование серной кислоты, вызванных манией, камнем убил Элайзу Бальзам, когда она была на прогулке. В Девоне предполагаемая кожа крысолова и отравителя жены Джорджа Кадмара служит переплетом для поэтических произведений Джона Мильтона. Когда речь заходит о предметах, найденных на месте убийства, даже гипсовая посмертная маска не может сравниться с уникальным, ужасающим предметом – книгой, переплетенной в кожу убийцы. Если объект был когда-то частью самого убийцы, его труп превращается в товар, что вызывает психологический позыв к мести. «Я решила увидеть их все», Совершить это жуткое путешествие, изобилующее историями о домашнем насилии, казнях и возмездии по всей Англии. Добравшись до Берри Сент-Эдмундса, я спустилась по тем же пологим склонам, на которые упал последний взгляд Уильяма Кордера. Теперь эти холмы застроены милыми домиками и живописными церквями. Сегодня городская площадь Берри Сент-Эдмундса представляет собой Очаровательное сочетание старинных булыжников и современных витрин-магазинов, стоящих рядом с удивительным зданием XII века. Это музей мойс и его арка ведет в мрачную местную историю. На гигантском витраже, подвешенном на проволоке, изображен волк, парящий над обезглавленной головой короля. С высокого сводчатого потолка также свисает нечто ужасное – До того, как разрешили вскрытие, большая металлическая клетка служила дополнительным наказанием для тех, для кого сама смерть считалась слишком завидной участью. Она позволяла птицам и другим животным пожирать труп повешенного преступника, отказывая ему в том, что считалось правильным христианским погребением, в котором все тело остается нетронутым для физического воскресения в судный день. Парламентский акт 1752 года для предотвращения ужасного убийства разрешил вскрытие вместо виселицы для самых опасных преступников. В то время как смертная казнь широко применялась за такие незначительные преступления, как кража, виселица, а позже и вскрытие считалось наказанием государства за убийство как действия исключительно отвратительные. Я неохотно прошла мимо экспонатов мумифицированных кошек и ведьминых бутылок, которые местные жители прятали в стенах своих домов, чтобы отогнать черную магию. Рон Мюррел, сотрудник Музея Холла, приветствовал меня перед выставкой, посвященной убийству в Красном Амбаре, которая занимала значительную часть музея. Я хотела посмотреть, как музей маленького городка расскажет историю печально известного местного убийства, в результате которого, вероятно, появилась книга в человеческой коже. Мюрал показал мне раскрашенную керамическую статуэтку красного амбара, фонарь, с помощью которого, как говорят, нашли тело Марии Мартен, кротовую лопату Томаса Мартена, пару пистолетов Кордера, посмертную маску убийцы и табакерку в форме башмака, сделанную из куска красного амбара. Там были также иллюстрации из газет того времени о ключевых фигурах преступления. Из-за того, что не было портретов Марии, сделанных при жизни, ее сестра была моделью для газетного портрета девушки. На стеклянной полке рядом с куском потемневшего скальпа и ушами Кордера лежала гораздо более нормальная на вид книга стенограммы судебного процесса, которая, как полагали, тоже была сделана из его кожи. Убийство Марии Мартен было одним из величайших событий, когда-либо случавшихся в этом милом маленьком городке. И эта жуткая коллекция реликвий свидетельствовала о его важности для жителей берисент сент эдмундса и Полстеда. «Люди по-прежнему приезжают со всех концов света», — сказал Мюррел. Единственной частью Кордера, отсутствовавшей на выставке, был его скелет. Мюррел указал на снимок скелета в натуральную величину и маленькую фотографию медсестры, позирующей с ним. После вскрытия кордера скелет был выставлен в госпитале Сафолка до начала Второй мировой войны. «Они обычно брали скелет на танцы, этакий черный юмор, какой бывает только у медсестер», объяснил Мюррел. «Этот черный юмор идет рука об руку с клиническим взглядом присущим людям, работающим в сфере медицины». На протяжении веков человеческий череп использовался в качестве реквизита в портретной живописи, а к 1840 годам, через несколько десятилетий после вскрытия Кордера, портреты врачей и студентов-медиков с инструментами их ремесла, включая черепа и другие кости, стали популярными среди джентльменов этой профессии. По мере того, как распространялась фотография, она породила еще один способ представления людей в медицинской сфере. С тех пор студенты-медики начали делать снимки секционных столов. Некоторые из этих фотографий изображали студентов с серьезными лицами рядом со свежеванными трупами, но они часто были весьма причудливыми. Одной из популярных тем фотографий был студенческий сон. На таких снимках... Медик спал на секционном столе в окружении множества трупов на различных стадиях вскрытия. Клиническое дистанцирование, демонстрируемое в этих непочтительных взаимодействиях между студентами и трупами, бой с помощью отрубленных конечностей медсестра, танцующая со скелетом Кордера, рассматривалась в рамках профессии как ритуал перехода в 20 век. После более ста лет в окружной больнице Скелет Уильяма Кордера отправили в Хантериан, лондонский анатомический музей, который находится под управлением Королевского колледжа хирургов Англии и назван в честь первоначального владельца коллекции анатома XVIII века Джона Хантера. Там скелет Кордера был выставлен как часть экспозиции останков казненных убийц. Когда музей был реконструирован в начале 2000-х годов, чиновники, в том числе Саймон Чаплин, ныне директор Департамента культуры и общества фонда «Уэлкома», размышляли, что делать со скелетом. Женщина по имени Линда Нессурси привлекла всеобщее внимание, утверждая, что она потомок Кордера. Она попросила отдать ей останки, чтобы похоронить их подобающим образом. Музейные чиновники не хотели отдавать целый скелет и бывший экспонат одному человеку, претендующему на родство – особенно когда другие могли появиться позже. Поэтому коллегия хирургов согласилась организовать кремацию Кордера и решила передать его прах Нессу Орси как представителю семьи. После нескольких лет давления на музей, она стала свидетелем кремации Кордера в 2004 году. «Мы оказали ему услугу, которая освободит его, позволит вернуться домой», сказала она. Ободренная своим успехом, Нессу Орси подала прошение в городской совет города, который руководит музеем Мойс Холл, чтобы ей также вернули книгу из кожи и скальпа Кордера. Комитет городского совета единогласно проголосовал за то, чтобы отклонить ее просьбу, потому что она была связана с Кордером только предыдущим браком, а более близкие родственники в городе предпочитали держать останки убийцы на прежнем месте. Как могли два учреждения – которых содержатся части одного и того же человека, прийти к таким разным выводам. По возвращении в Лондон мне пришлось провести некоторые исследования в библиотеке Уэлкома. По суете персонала я поняла, что мне очень повезло провести несколько минут с Саймоном Чаплином. Он руководил крупнейшими медицинскими библиотеками и музеями в Великобритании и разбирался с ситуациями, когда возникали вопросы касательно останков людей в коллекции. Музеи должны принимать решения, основываясь на своих собственных критериях и обстоятельствах, сказал Чаплин. Есть качественная разница между фолиантом в переплете из человеческой кожи и скелетом. Книга никогда не использовалась для преподавания анатомии, это не то, для чего она существует. Она была создана и сохранена по совершенно другим причинам. Скелет был приобретен в соответствии с законом об анатомии для преподавания и исследований. Позже его выставили на всеобщее обозрение, но смысл его сохранения заключался в преподавании и исследованиях, а не во владении частью Уильяма Кордера в качестве сувенира. Он отметил, что приоритетами такой организации, как Королевская коллегия хирургов, стало бы сохранение скелета, если бы он был частью первоначальной коллекции Хантера. Но... поскольку останки Кордера не дают возможности узнать больше об истории этой организации, не было веских причин для их сохранения. Я задалась вопросом, регулярно ли музеи разрабатывают особые протоколы для изъятия и утилизации человеческих останков в качестве предметов коллекционирования и существуют ли общие практики в этой области. Чаплин пояснил, да, существуют законы и этические принципы, которые следует соблюдать, но в них заложена большая свобода для отдельных музеев делать выбор, который они считают наиболее подходящим. «Я согласен с тем, что Королевская коллегия хирургов приняла одно решение относительно скелета Уильяма Кордера и что музей в сент эдмундсе может принять совершенно другое решение о книге», — сказал он. «Нужно быть чувствительным к контексту приобретения, истории». и текущим обстоятельствам пребывания человеческих останков в том месте, где они находятся. А не говорить, что есть набор правил, которым мы следуем, говорящих, что да, мы можем сохранить этот предмет или нет, он должен быть похоронен, кремирован, утилизирован, что бы вы ни хотели сделать. Я поймала себя на том, что понимаю перспективы почти всех, кто связан с жизнью Уильяма Кордера после смерти, маленького сотрудника музея, погруженного в знания, связанные с убийством и его объектами. Почтенную важную птицу медицинского музея, которой поручено принимать очень трудные решения, связанные с человеческими останками в его коллекциях. Дальнюю родственницу, которая стала одержима идеей захоронить Кордера, как подобает. Горожан, которые предпочли бы сохранить знаменитого убийцу в его историческом контексте, а не перевозить останки к месту упокоения жертвы. Кроме того, во всем этом была маленькая доля надежды на то, что книга из кожи Кордера не будет уничтожена до того, как ее можно будет изучить. Технически мы не знаем наверняка, действительно ли она или любой другой том, предположительно переплетенный в кожу убийцы, который я видела в Англии, сделанный из человеческой кожи, потому что наша команда еще не проверила их. Я часто ловлю себя на том, что мне приходится бороться с желанием сослаться на них, как на те книги, подлинность которых мы уже подтвердили с помощью научных анализов, потому что происхождение предполагаемых криминальных антроподермических книг чрезвычайно сильно. У них есть четкая линия принадлежности, которая просто отсутствует у обычных старых книг. Некоторые тома – это стенограммы судебных процессов, и если они настоящие, то мы лучше, чем обычно, Осведомленная о жизни людей, из чьей кожи сделан переплет этих артефактов. Точно так же, как поддельные табакерки из досок красного амбара или куски веревки, на которой повесили кордера, могли появляться то тут, то там, могли быть и поддельные книги из человеческой кожи, которые якобы были сделаны из знаменитого убийцы. Если те, кто стремится кремировать эти предметы, преуспеют, научные и исторические факты о них будут, безвозвратно утеряны. Пока же, спустя всего два столетия после его казни, останки Уильяма Кордера покоятся в нескольких местах. История тела убийцы, которая претерпела множество трансформаций и переездов за эти годы, очень необычна, но его первоначальная судьба — быть казненным, подвергнуться вскрытию и, менее распространенный, но не единичный случай, служить материалом переплета для книги, была относительно обычной, для убийцы его времени. Все это изменилось в тот самый год казни Кордера, когда два других у Ильяма, Берг и Хер, совершили убийство, которое навсегда изменили нормы закупки анатомических образцов.